«Ну, начинается типичный спор специалистов. И не жаль времени...» Кто-то шепнул за спиной Рохана. Он обернулся и увидел широкое загорелое лицо Ярга, который, понимающе подмигнул ему. «Но, может быть, это насекомое не местного происхождения?» — упирался Балмин. «Может, их откуда-нибудь завезли? Откуда?» «С планеты новой». Теперь все заговорили одновременно. Прошло некоторое время, прежде чем астрогатору удалось успокоить собравшихся. «Друзья!» — сказал Сарнер. «Я знаю, откуда у меня такие мысли. От доктора гралёва А я не отказываюсь от авторства», — бросил физик. «Отлично. Предположим, что мы уже не можем себе позволить роскоши высказывать правдоподобно звучащие гипотезы»